Андрей Тургеньев Элегия Угрюмой осени Мертвящая рука, Уныние и мрак повсюду Разливает, холодный, Бурный ветер поля опустошает, И грозно пенится Ревущая река, где тени Мирные досели простирались, Беспечные радости, Где песни раздавались, Поблекшие леса в безмолвии Стоят, туманы стелются Над долом, над холмами».